Я понимаю, это трагедия. Я понимаю, он жертва убогого мещанского мирка, насквозь пропитанного затхлыми установлениями нонконформистской церкви. Жалкая жертва промежуточного социального слоя, униженный и гротескно стремящегося перенять стиль жизни и манеры людей из высшего общества. Раньше я считала тот круг, которому принадлежат М и П, самым ужасным.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 Такое чувство, что Англия душит, ломает все живое, свежее и оригинальное, расплющивает и давит насмерть, словно паровой каток. Отсюда и такие провалы, такие трагические судьбы, как Мэттью Смит и Агастус Джон. Они стали парижскими крысами и прозебают в тени Гогена и Матисса или еще кого-нибудь, кто поразит их воображение. Чеве говорит, что и он когда-то вот так же прозебал в тени брака,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 и Сазерленд, который борется за то, чтобы здесь у себя в Англии быть английскими художниками, и Констабл, и Палмер, и Блейк. На днях забавно получилось. Слушали пластинки джаз. Говорю Колебану, какая музыка? Сечете? А он отвечает, иногда в саду. У меня и секатор хороший есть. А я сказала, господи.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 А когда ее нашли, она пела песенку Кукле.